Читатель уже успел заметить, видимо, что приверженность автора к фактам иногда даже раздражает. Еле живое от смущения, он невнятно пробормотал несколько слов насчет того, что он, дескать, встречал некоего Альфреда Булхерста во время войны. Дьячок отнесся к его заявлению скептически, хотя и не проявил особой подозрительности. Во всяком случае, он охотно разъяснил, что их, Альфред, попал в катастрофу на шахте и погиб во французском плену, и что похоронен он в Лотарингии. За его могилой постоянно следит садоводство в Сен-Авалде. Соответствующие расходы несут родственники. Далее он сообщил, что невеста Булхарста, нежная и красивая девушка-блондинка, очень милая и умная, ушла в монастырь, а его родители до сих пор безутешны. Особенно они убиваются из-за того, что их сына настигла смерть уже после окончания войны. Да, Альфред был рабочим на маргариновой фабрике, хорошим парнем, очень смирным, солдатскую форму надел без энтузиазма. Где, собственно, с ним встречался автор? Лысый дьячок и сейчас не проявил особой подозрительности, но его уже начал разбирать любопытство. Он взглянул на автора так внимательно, что тот, быстренько преклонив колени и наспех попрощавшись, улизнул из церкви. Автору не хотелось называть правильную дату смерти Альфреда. Не хотелось рассказывать родителям Альфреда, что они ухаживают за могилой, в которой погребены бренные останки, пепел и прах русского. Не хотелось рассказывать вовсе не потому, что он, автор, считает пепел и прах лже Альфреда, недостойным забот. Отнюдь нет. Просто он понимает, что людям было бы неприятно узнать, что в могиле лежит другой, а не тот, о ком они пекутся. Однако автора больше всего беспокоило одно обстоятельство — неужели немецкая похоронно-бюрократическая машина не сработала? Странная история. Да и Дьячок, наверное, тоже почувствовал кое-какие странности в поведении автора. Здесь нет смысла останавливаться на трудностях, связанных с добыванием такси, а также описывать сравнительно долгое ожидание в Клеве, равно как и почти трехчасовое возвращение в крайне некомфортабельном поезде, опять же проходившем через Ксантон и Кевелар. Маргарет, которую автор в тот же вечер подверг допросу, поклялась всеми святыми, что Альфред Бул Хорст, белокурый печальный юноша с ампутированными ногами, жаждавший прихода священника, умер у нее на руках. Все так и было. Но только прежде чем сообщить о его смерти, Она немедленно побежала в канцелярию, где уже кончился рабочий день, открыла шкаф заранее подобранным ключом, вынула из шкафа солдатскую книжку умершего, сунула ее в сумочку и лишь потом сообщила о его кончине. Да, конечно, Булхорст рассказывал ей о своей невесте, красивой, спокойной, белокурой девушке, упомянул также о родном селении, о том самом селении, которое автор во имя полной достоверности посетил, преодолев немало трудностей. Маргарет, впрочем, не исключала, что в спешке перед очередной перебазировкой госпиталя не были соблюдены все формальности, при этом она имела в виду не захоронение покойного, а всего лишь отправку родным похоронной. Здесь, однако, следует поставить вопрос ребром, действительно ли немецкая бюрократия на сей раз не сработала. Быть может, автору следовало проникнуть к старым булхарстам и поведать им всю правду насчет останков и насчет могилы, на которые по их распоряжению ежегодно высаживают на праздник всех святых вереск и Анютины глазки. Заодно автор должен был бы спросить этих почтенных людей, неужели они ни разу не заметили большого букета алых роз от Лени и ее сына Льва, которые время от времени навещают могилу. Наверное, автор нашел бы в доме у старых булхарстов ту красную, напечатанную типографским способом, открытку, которую заполнял Борис, сообщая, что он жив-здоров и находится в американском плену. Все эти вопросы должны остаться открытыми. Автор откровенно признает, что, не будучи ни Эльзой, из Брабанта, ни Лоенгрином, он, тем не менее, испытал нечто вроде нервного срыва под недоумевающим, недоверчивым взглядом Рейнского, почти нидерландского дьячка, в селении недалеко от Ниимвегена. Так и не выяснив обстоятельств смерти Гаруспики, автору, к его величайшему удивлению, удалось узнать многие подробности, связанные с прошлым этой монахини, а также некоторые планы на будущее. Правда, это были планы не самой Гаруспики, а людей, которые распоряжались ее будущим.